Глава 32 Перебранка из закупания на гран-плаже продолжалась у супругов Ивановых и на утро. Утром Николай Иванович только еще проснулся, а уж Глафира Семеновна была вставшей. Она была одета в ярко-красный купальный костюм, плотно облегавший ее полное тело, и позировала перед большим зеркалом, вделанным в платяной шкаф. Она то поднимала руки, то опускала их, отставляла ногу, приседала, подпрыгивала. На голове ее красовался такой же ярко-красный берет, а ноги были обуты в белые полотняные купальные башмаки с веревочными подошвами, привязанные красными лентами, концы которых переплетались по голым икрам. Позируя, Глафира Семеновна то улыбалась в зеркало, то делала серьезное лицо. Вот она выбила из-под берета прядь своих волос и распустила ее по щеке. Одним словом перед зеркалом шла полная репетиция купания. Николай Иванович, лежа в постели, молча долго смотрел на жену и, наконец, воскликнул «ловко». Только замужним женщинам такие курбеты и делать. Глафира Семеновна вздрогнула и схватилась за сердце. — Дурак! Как испугал! Притворяешься спящим, и потом вдруг выпаливаешь! — проговорила она. — Разве можно так пугать? — Ничего. Продолжай, продолжай. Кто такой обезьяны на шарманке вырядился для публики, тот непугливого десятка. — сказал муж. — Однако ж ты знаешь, что у меня всегда сердце не в порядке. Доктора сколько раз тебе твердили, что меня надо как можно меньше раздражать. Она накинула на себя фланелевый пеньюар и села надувши губы. Смотрел я сейчас, видел. И одно скажу. Никакой испанской наезднице акробатки не уступишь. Если будешь на плаже так же представлять, как сейчас перед зеркалом представляла, проговорил он, сел на кровати и начал одеваться. Дас не уступишь, а даже очков 25 вперед дашь этой наезднице. Ну, и что же из этого? Чего ж тут смеяться? Другой бы муж радовался, что у него жена так грациозно, что наезднице не уступит, отвечала Глафира Семеновна. — Да я и радуюсь. Отчего ты думаешь, что я не радуюсь? — Но больше всего удивляюсь, как эта замужняя женщина может на такое представление решиться. — А Глоткова же решилась. Мясничиха решилась. Они тоже замужние женщины. — Так а чего же мне не решиться? Николай Иванович оделся, умылся и позвонил, чтобы подавали кофе. Клафира Семеновна рылась в дорожном сундуке и, наконец, достала оттуда красные, синие и белые ленты. Банты не хватает у костюма. Франко-русского банта. Надо бант сделать и пришпилить на грудь», — сказала она, и за питьем кофе принялась делать бант. Муж сидел, смотрел и, наконец, иронически сказал, «Знаешь что?» — Я на твоем месте прямо бы с флагом вышел из раздевальной комнаты. Тогда уж ты была бы всеми замечена, все о тебе заговорили бы. «Дурак — Дурак! — скосила на него Глафира Семеновна глаза. — Нет, в самом деле лучше. Выскакивай с флагом из раздевальных комнат, кричи «Ура! Вифля Франс! и бросайся в волны. — Не дразни меня, — отрезала жена а то и в самом деле с флагом выбегу. Он не стал больше разговаривать. Взял шляпу, палку и, выйдя из комнаты, отправился на плаж купаться. На плаже он встретил доктора Патрашова. — Ну, что супуга? Ужас, что такое! — пожал плечами Николай Иванович. — Вообразите, сейчас репетицию дома делала и собирается на купальный костюм «Франк, русский бант, нацепить!» Он был удручен. Доктор стал его успокаивать. «Послушайте, ведь тут, право, нет ничего предусудительного. Здесь так принято. Все же здесь так, <как> К -к -к -к — говорил он. Это в нравах. Ваша супруга правду вчера сказала. С волками жить — поволчьи выть. Ну что ж, будем сейчас погружаться в волны Атлантического океана». — спросил он. — Пойдемте, выкупаемся, пока публики не особенно много. — Погодите. Пройдемся немного по плажу. — У меня, по случаю купания жены, вся охота от своего купания отпала, — отвечал Николай Иванович, двигаясь в прибывающей толпе гуляющих. К нему подошел встретившийся Оглотков. Он был с биноклем через плечо. — Я слышал, что сегодня первый дебют вашей супруги в открытом море! — спросил он. Николай Иванович взглянул на него коршуном. — А вы чем знаете? — задал он вопрос и раздраженно стал махать в воздухе палкой, так что Оглотков даже попятился от него и тихо пробормотал. — Слухом земля полнится. — Мадам Закрепина сказала сейчас об этом моей жене. — Вашей жене. А жена — вам. А вы — вашим знакомым англичанам. А англичане... <кхм> да уж не напечатано ли сегодня об этом в газете «Фигаро»? — Любопытно. Губы Николая Ивановича тряслись, когда он отошел от оглоткова. — Что вы сердитесь? бости! Ну что тут такого, что он спросил? успокаивал его доктор. «Пойдем выкупаемся, это утешит ваши нервы», примавил он и потащил его в раздевальные кабинеты. Но когда Николай Иванович раздевался в кабинете, он услышал, что кто-то за деревянной решеткой, разговаривая с кем-то по-французски, упомянул имя его жены, мадам Иванов. Он тотчас же застучал кулаком в перегородку и закричал, «Кто там имя моей жены в суе произносит?» Ответа не последовало, но разговор затих. Закутавшись в плащ и проходя через плащ в море, Николай Иванович раздраженно сказал доктору. «Вообразите, доктор, уж и французы знают, что моя жена будет сегодня купаться. Сейчас в кабинете за перегородкой об ней говорили какие-то французы. Что же они говорили?» — спросил доктор. — Почем же я знаю что? По-французски я не настолько хорошо понимаю, чтобы все разбирать. Но говорили о мадам Ивановой. Очень может быть, что и нехорошие что-нибудь говорили. Ведь от черт знает, что такое. Да уж не вывешены ли где-нибудь афиши, что вот, мол, так и так, мадам Иванова из Петербурга в красном костюме? — Бости! — сказал доктор и потащил Николая Ивановича в воду. Белая пенистая волна окатила их, перепрыгнув им через голову, и потащила в море обратным течением. Доктор ухватился за Николая Ивановича и сказал «Держитесь, держитесь! Смотрите, как сегодня тащит в море!» «Это что? Это наплевать! Устоим!» — отвечал тот и продолжал о жене. Но ужасно досадно, что я не посмотрел, какие это французы. Не дождался их выхода из кабинета. — Бости! Теперь надо обращать внимание на волны. — Да я и обращаю. Но какая публичность! Какие языки! Это черт знает, что такое! Рядом с ними приседал и склонял голову перед волнами старый усатый полковник, знакомый с Ивановыми еще с поезда, когда они ехали вместе с ним в Биариц. — Хороша вода сегодня! — сказал он и вдруг тоже спросил. — Я слышал, что сегодня ваша супруга будет в первый раз купаться в открытом море. — Далась всем моя супруга! Кто вам сказал? — Закричал Николай Иванович, не уберегся, и набежавшая волна свалила его с ног. Полковник стал помогать ему встать. Кто вам сказал? кричал Николай Иванович, кашляя, так как вода попала ему в рот. Да я и не помню, кто. Здесь все русские говорят сегодня на плаже, да и не одни русские, а даже и французы, и испанцы, и англичане. «Это уж из рук вон! Это уж ни на что не похоже!» Николай Иванович выскочил из воды, набросил на себя плащ и побежал одеваться. Доктор раньше его вышел из воды и уж дожидался его около лестницы, ведущей на плащ. «Тьфу ты, пропасть! Весь бериц знает, что жена моя будет сегодня купаться на плаже!» Негодовал Николай Иванович. «Да ведь это так естественно!» «Здесь в Биорице только одни купальные интересы и существуют!» «Спокойно», — отвечал доктор.